Глава вторая Все началось с телефонного звонка. Обычно все происходило иначе. Мой агент, Ронда, практически всегда посылает мне имейл, зная о моем предпочтении любое общение вести посредством переписки. Если бы я могла отправлять ей запечатанные воском записочки на сливочного цвета почтовой бумаги, я бы так и делала. Впрочем, нынче имейл по идее является аналогом пера и чернил. Если требовалось созвониться, Ронда заранее обговаривала время звонка. И тут внезапно она позвонила мне без всякого предупреждения. К счастью, в числе прочего, так называемая цифровая революция привела к тому, что отвечать на звонки стало необязательно. Так что я смотрела на имя Ронды на экране, ощущая, как вибрация отдается в руку. Мне бросилось в глаза, насколько грязное у телефона стекло. И я решила, что надо, видимо, чаще умываться. Я ждала, что Ронда в итоге пошлет голосовое сообщение, но на экране высветились буквы. «Срочно перезвони мне». Ой-ой! По аорте, как средство для прочистки труп из рекламы, потек кортизол. Но тут, прекрасно зная меня, Ронда прислала вдогонку пояснение. «Не волнуйся, у меня хорошие новости». Секретарь переключила меня на Ронду мгновенно. «Вы только поглядите!» Раздалось в трубке на фоне шуршания с присвистом, означавшего, что Ронда делает приседания или выпады, или нечто столь же ужасное, не отходя от рабочего стола, такого, за которым не сидят, а стоят. Ронда принадлежала к разряду перфекционистов, которые не знают, когда остановиться. «Какие люди объявились!» «Объясни лучше, почему я вынуждена слушать твой голос?» Ронда любит обмениваться колкостями, видимо, потому что так сжигается больше калорий. «Ты ведь знаешь, я терпеть не могу разговаривать!» Она рассмеялась, Гортанно и хрипловато, так что можно было подумать, будто она курит, если не знать, что Ронда за год пробегает несколько марафонов. Именно смех Ронды решил дело, когда она обхаживала меня с целью заманить к себе в клиенты. Я всегда считала, что можно много чего понять о человеке, просто потому, как он смеется. Давно уже пора создать приложение для знакомств, без этой чуши насчет долгих прогулок по пляжу, где надо загружать просто звук своего смеха. «Смотрю твое неотразимое обаяние!» «Открывает тебе двери по всему городу», – заметила Ронда. «По какому городу? Этому?» «В тот момент я находилась в Вашингтоне, дописывая биографию установления. Из разряда «Мистер Смит едет в Вашингтон». Мой клиент – сенатор, метивший в будущем в президенты. Семейный человек. За то время, что мы провели вместе, уже три раза подкатывал ко мне. Так что да». С обаянием у меня все было в порядке. И с выдержкой тоже, раз я ему не врезала, не пырнула ножом и вообще никак не покалечила. Ну да, но сейчас нет необходимости там оставаться. Тем более я знаю, как тебя угнетает этот город. Мне никогда не нравился Вашингтон, слишком провинциальный и поглощенный одной и той же деятельностью. Равно, как и его брат на противоположном побережье, Лос-Анджелес. И к моему несчастью, большинство проектов требовали моего присутствия в одном из этих метрополисов. Да-да, я сейчас изображаю пальцами кавычки. А мое сердце навеки принадлежит вместе с постоянной пропиской Нью-Йорку. И куда я еду в этот раз? «На север», был ответ. «На север?» «Очень далеко на север». Ксанси, замирающим голосом уточнила я. «Дело в том...» – Ронди уже не хватало воздуха. «Что нам надо поторопиться?» «Так о ком речь?» «Ты там сидишь?» «А ты как думаешь?» «Вообще-то я лежала на огромной постели в отеле «Четыре сезона». «Сесть гостиниц класса люкс». Опираясь спиной на три пышные подушки с ноутбуком на голых ляжках. Я регулярно проводила так за работой добрый час, а то и два после пробуждения. Ну а что? Эдит Уортон, подобная стратегия принесла успех. Эдит Уортон, американская писательница и дизайнер, лауреат Пулитцеровской премии. И сейчас ноутбук уже изрядно нагрелся, так что я сняла его и положила рядом. Свист в трубке прекратился. Что означало, Ронда остановилась, выжидая театральную паузу. Это Дороти Гибсон. Если бы моя жизнь была трейлером фильма, то именно в этот момент раздался бы звук съехавшей по пластинке иголки, символизируя драматический перелом сюжета. Дороти. Чёртова. Гибсон. Конечно же, её второе имя Чейз, а не Чёртова. Вообще-то Чейз. Это ее девичья фамилия, но вы это и без меня знаете. Это был сектор приз, не сравнить с первыми мемуарами, над которыми я работала, практически задаром о генеральном директоре компании, производящей шары для гольфа, который смог побороть кучу зависимостей. Книга вышла под заглавием Снова целый. Я пыталась убедить заказчика изменить название. Правда, пыталась. Эй! «Тебя там что, удар хватил?» Когда я ответила, мой голос разнесся эхом, поскольку я уже стояла в душе и включала воду. «Мне нужны подробности!» И Ронда заливисто рассмеялась своим необыкновенным смехом.